Раневская ездила по провинции с концертной программой, в которой читала Чехова и играла отрывки из спектаклей. Зрители принимали прекрасно, правда, иногда восхищаясь не только игрой. Она вспоминала, как после такого концерта к ней подошел восхищенный зритель и проникновенно похвалил. Хорошо играли, товарищ Раневская, но и текст написали тоже хороший. Это не я, это Антон Павлович Чехов. Мужчина поскреб затылок огромной пятерней и засомневался. «Не, Чехов — это же Муму!» «Муму — это Тургенев!» — решила просветить его Раневская. Тот обрадовался. «Вспомнил! Чехов — это Каштанка и Ванька Жуков!» Раневская вздохнула, понимая, что о Вишневом саде вспоминать не стоит. «Пусть уж так! Хорошо хоть Каштанку и Муму знает!» Завадский хорош уж тем, что почти не портит классику, а что измывается над современными авторами, так они сами виноваты, заслужили. Театр все больше превращается в отдел пропаганды. Раньше тоже пропагандировали, но хоть разумное, доброе, вечное, а теперь все больше развлекают и перевирают то, что делали до них. Она рассказывала, как в двадцатые годы, когда премьера почти каждый вечер считалась нормой, зритель, стоя перед афишей, возмущался. Нынче играть, а они даже не решили, что. То ли «Сивильского цирюльника», то ли «Женинбу Фигаро». И тут же добавляла, не уверена, что и сегодня знают что это просто двойное название пьесы. Страшный сон современного режиссера — нахмуренные брови чиновника, принимающего спектакль. А ведь должно быть иначе — нахмуренные брови Станиславского, не принимающего его халтуру. Так и хочется нарисовать огромный транспарант. «Не троньте Чехова!» — жалуется Раневская. Вчера была приятно удивлена. Зная, что Раневская ходила на спектакль в другой театр, Завадский несколько ревниво интересуется. Чем это? Оказывается, бывает хуже, чем у нас. Еще немного, и зрителей будет больше в анатомическом театре, чем в нашем. Есть разные народные артисты. Чем? Одни отдыхают в Крыму, другие у на даче, третьи, как я, нравят в санатории угодить. «Ежай, ты в Крым, в чем дело?» — пожимает плечами Морецкая. «Не могу». Меня обчистят еще по дороге в море, я непременно утону, а когда буду возвращаться, в поезде простыну и домой вернусь с насморком. — Ваен Георгиевна, какие спектакли вы советуете посмотреть? — Раневская вздыхает. — Вы не сумеете, не получится. Чиновник, уязвленный одним только подозрением, что он не способен достать куда-либо билеты, морщится. — Ну почему же, я все могу. — Тогда достаньте мне билет на Качалова. Понадобилась пара мгновений, чтобы самоуверенный тип сообразил. Фэйна Георгиевна, но Качалов уже умер. Я же говорю, что не сможете. Вы не Господь Бог. Капризы и придирки Раневской перед спектаклем вовсе не были действительно капризами. Она панически боялась сыграть плохо, боялась забыть слова, сфальшивить. А ведь раневская в день премьеры спектакля «Правда хорошо, а счастье лучше» было уже в 86 лет.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 Сегодня репетиция удалась. Только один раз захотелось плюнуть на все и уйти из театра, громко хлопнув дверью. Заводский внушает молодым актерам. Нельзя быть культурным человеком, не постигнув современную классику. Например, Михаила Шолохова или Симонова. Раневская замечает. «Ну почему же? Могу привести тысячи примеров культурных людей, которые Шолохова не читали. Лев Николаевич Толстой, Антон Павлович Чехов, Пушкин, наконец». Незадолго до смерти Морецкая мрачно пошутила. «Фейна, теперь все роли будут твоими». «Только нет! Играть тебя на трибуне я никогда не смогу!» Завадский посредственному актеру. «Вашей игрой недовольна добрая половина зрителей!» Раневская поддерживает. «А что уж говорить о злой!» После первой репетиции с участием новых актеров театра Завадский нашел месторождение бездарей и присвоил его.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 Совет от неисправимой оптимистки. Быть счастливым очень просто. Нужно только научиться принимать действительное за желаемое. Я не умею. Когда звонят в дверь, мальчик уверен, что это к нему, потому первым идет к двери. Мальчик — дворняга, подобранная Раневской на улице. Раневская вздыхала. Неделю назад бросила курить. Промочилась два дня и осознала, что не добросила.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 Свобода возможна всегда и везде, только платить за нее приходится разную цену. Некоторые жадные предпочитают оставаться рабами. Одно знаю точно, живыми из этой жизни не уходят. Если горе от ума, значит большинство вокруг несчастными только прикидываются».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 Болеть или не болеть, решает сам пациент. Врач здесь ни при чем. Врачи нужны только, чтобы ставить диагнозы. Мы отличаемся от всех остальных народов тем, что умудряемся выживать там, где можно просто жить. Медицина достигла невиданных успехов. Скоро диагнозы будут ставить по телефону. Достаточно подышать в телефонную трубку, и врач определит, что у вас геморрой в заду или распухла левая коленка. А если не дышите... «Значит, померли. Неужели все просчеты и глупости, которые я створил в жизни, были заранее предусмотрены моей судьбой? Тогда она не просто шлюха, а сволочь. У меня такое ощущение, что идиотов и бездарностей вокруг куда больше, чем у меня имеется нервных клеток». Ученые твердят, что в человеке 80% воды и 20% всего остального. Но бывают люди, у которых наоборот, и это остальное в воде не тонет. Читая прессу. Надо же, пишут, что половина убитых своих убийц при жизни знала. Получается, что чем меньше людей ты знаешь, тем меньше вероятность быть укокошенной. Не то обидно, что меня в очередной раз продали, а то, что дешево. Узнала, что Уинстон Черчилль в детстве тоже плохо учился по математике. Я же чувствовала, что у нас с ним есть что-то общее, кроме толстой жопы. Лектор вдохновенно говорит о духе единства, который витает в воздухе. Раневская невинно уточняет. «Вы дух с запахом не перепутали?»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 Раневская на репетиции. «Мата не хватает!» — Заводский обомлел. «Мат на сцене? Что вы, Фаина Георгиевна, пьеса и без того фривольная?» Та в ответ ехидно «Мат — это спортинвентарь такой, Юрий Александрович. Генке Бортникову на голый пол на сцене падать неудобно». «Интересно, а у тех, кто думает жопой, на ней есть морщины, как на лбу?» В гостях, наблюдая, как маленькая девочка не желает размешивать чай ложкой. «Анечка, ложка серебряная, а серебро убивает микробов». Девочка в ответ возмущена. «Сами пейте свой чай с дохлыми микробами». Интересная фраза «у нас воруют». проворуют понятно, а вот в каком смысле «у нас»? Никудышная память. Умножаю три на три и каждый раз получаю разные результаты. Притворно жалуется очень пожилой знакомый. Раневская поддерживает игру, также притворно вздыхая. «Вы еще помните, как умножать». В действительности она очень боялась ухудшения памяти и со сцены ушла именно поэтому. В последнем спектакле долго не могла вспомнить нужную реплику. Хлеб — основа всего, особенно колбасы, сосисок и котлет в столовой. «У нас в асфальте дырок больше, чем в сыре. Почему бы сыроделам не обменяться рецептами с дорожными строителями?» Раневская перебирает старые фотографии. «Прошлое, вспоминаете, Фаина Георгиевна?» «Нет, от настоящего, отвлекаюсь». «Вы чем-то испуганы, Фаина Георгиевна?» «Да, у врача была». «И что?» «Сказал, что теперь могу курить сколько хочу».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 У Евы жизнь была просто кошмаром. Не посплетничать, не неудачный наряд соседки обсудить, даже приревновать не к кому. Совет тем, кто едет на отдых летом. В море сначала пусть входит муж, а уж потом вы. А если там медузы? Вот потому и муж. Если существует рай, то моего мальчика туда должны пустить. Он пес честный и добрый. А вот меня, разве что по его просьбе, Ваен Георгиевна, каковы условия спокойного сна по ночам? Отсутствие совести. Почему-то наверху самые безграмотные обычно отвечают за грамотность. Чем отличается наш театр от сумасшедшего дома? Только адресом. Чем больше женщины восхищаются в глаза, тем больше сплетничают за спиной. Глупее всего злиться на людей за то, что они не оправдывают ваших надежд. Если послушать разговоры в компаниях на кухне, то все вокруг умники из умников. Откуда же столько дураков вокруг? Шекспир прав. Весь мир театр. И первое правило в нем гласит, что игру в нем нужно принимать всерьез. Если отвечать за свои поступки, то пропадет всякое желание что-то делать. Если кто-то сплетничает о моей жизни, значит, она куда интереснее их собственной. У всех зарплат есть одно общее свойство. Любая умудряется заканчиваться за неделю до следующей. Не могу понять, то ли зарплата маленькая, то ли месяц такой длинный. Когда я смотрю на наших актрис, кажется, будто они мстят всему миру за свое собственное рождение. «Бриллианты — надежней шуб», — так говорил мой папа. Раньше я этого не понимала, поскольку не имел ни того, ни другого. Но когда моль сожрала мою единственную шубу, я поняла мудрость старших. Ведь бриллианты эта тварь не ест. «Фейна, не знаешь, можно ли есть этот гриб?» — спрашивает знакомая, показывая на спрятавшейся среди листвы непонятный гриб. Раневская пожимает плечами. «Да любой есть можно, только некоторые лишь однажды». Говорят, люди произошли от обезьян. Наверное, от разных, если одни умные, а другие полные дураки. Он вовсе не ленится, он отдыхает. Про запас. Проще всего заставить человека держать рот закрытым, поместить его по уши в дерьмо. Как не попасть молотком по пальцу при сбивании гвоздя? Очень просто поручить это кому-то другому. Сначала у меня была детская рассеянность, потом девичья память, теперь вот старческий склероз. Чем больше у женщины самомнение, тем короче ее юбка, а длины ног это зависит мало. Большинство подставляет правую щеку, если ударили по левой, попросту, чтобы не получить в ухо. Аисты давно перевелись, теперь детей находят в капусте. Причем обычные люди в огородный, а состоятельные в денежный. Услышав, что близость суши в море определяют по чайкам, если их много, значит суша недалеко. Тогда близость города можно определить по голубям. Голубей нет там, где нет памятников, на которые можно гадить. Хорошая жена ноль, но после единицы мужа. Голубей природа создала, чтобы гадить на памятники. Потом подумала и создала сами памятники. Раневская возмущается отвратительной игрой бездарного актера. С ним рядом играть невозможно. Мое психическое нездоровье грозит перерасти в психиатрическое. Раздраженно. Только посмотрите все описания диет о еде. Начитаешься и к холодильнику. Чтобы о тебе, наконец, вспомнили, да еще и по-доброму, нужно попросту умереть. Иначе никак. Во время репетиции Завадский в сердцах восклицает. «Какой я идиот, что согласился!» Раневская тут же поддерживает. «Как вы верно поставили диагноз!» Ныне актеры так боятся сгореть на сцене, что просто присутствуют, вместо того, чтобы в роли жить.